Глава 4. Гэгпол-гном улыбался. Только что на своем экране он увидел изображение, переданное по субэфирной связи с борта воганского корабля. Остатки силовой защиты Золотого Сердца растаяли, и звездолет исчез в клубе дыма. Конец последним беженцам с уничтоженной по его приказу Земли. Конец этому смертельно опасному для существования психиатрии, эксперименту по поиску смысла жизни Вселенной и всего остального. Сегодня они с коллегами отпразднуют это событие, а на утро вновь встретятся со своими несчастными и страдавшимися высокоудойными пациентами, зная наверняка, что смысл жизни отныне и во веки вечный останется неведом никому на свете. «Тебе не кажется, что родственники — это вечная нервотрепка?» — сказал Форд Зафаду, когда дым начал рассеиваться. Он помолчал, оглянулся по сторонам. «Где Зафад?» Артур и Триллиан беспомощно крутили головами. «Марвин», — сказал Форд, — «где Зафот?» Он подождал минуту и спросил, «А где Марвин?» Угол робота был пуст. На корабле царила тишина. Звездолёт висел в чёрном бездонном пространстве, время от времени покачиваясь. Приборы бездействовали. Форд возвал к компьютеру, тот откликнулся. «Простите, что связь со мной временно прервалась», а сейчас послушайте легкую музыку они обыскали корабль заглянули в каждый отсек в каждый уголок, но никаких следов зафода или марвина не обнаружили наконец они добрались до закутка где стоял внутри мат на подносе синтезатора они обнаружили три фарфоровые чашки с блюдцами фарфоровый молочник серебряный чайник полный восхитительного чая и полоску бумаги с одним напечатанным словом «Ждите».